Варяги местные и пришлые. Как показывают раскопки, между 863 и 867 годами, то есть около 865 года, в Ладоге бушевал страшный пожар. Археологи давно связали его сборными событиями, помещенными в летопись под 862 годом. Изгнание варягов, междуусобица, новое призвание варягов, а точнее возвращение варягов. Поскольку некоторые сгоревшие постройки и вещевые находки определенно принадлежат скандинавам, которые в это время должны были составлять значительную часть населения поселка, то логично предположить, что его разгром отображает изгнание варягов-находников, собиравших дань со славянских и чудских племен. После пожара усадьбы, на которых непрерывно жили в течение 60 лет 2-3 поколения их хозяев и на одной из которых находилась стеклодельная мастерская, Были устроены специальные вместительные хранилища для зерна, больше не возобновлялись. На прежние места хозяева саженных домов не вернулись. Но при этом в залегающих ниже слоях находки совершенно другого облика. До примерно 840 года скандинавы обитают в Ладоге, но не составляют какой-то особой колонии. Примерно в 840 году Ладогу захватывают какие-то другие скандинавы. Эти пришлые свеи, шведы, пробыли в ладыке жизнь всего одного поколения, около 25 лет, когда другие варяги жили здесь уже поколение три. Пришельцы фактически нормализировали контроль движения товаров на Балтику. На середину IX века приходится сокращение притока арабского серебра в страны этого региона. Почему? Видимо наложив дань, постоянно грабив покоренное население, заморские гости не очень нуждались в торговле с ним. То есть не были нужны, оказались просто паразитами. Не исключены конфликты и между пришлыми свеями и другими группами Руси, русов, укоренившихся в Приладожье. Конкуренты никому не нужны. Четвертьвековое господство свеев вызвало всеобщее недовольство всех народов, включая германоязычные. Оно заставило объединиться различные по языку группы местного населения. Объединиться, то есть осознать общность интересов, некое региональное единство. Все закончилось общим восстанием, изгнанием пришлых варягов и пожарами части городской застройки Ладоги. Конечно, мы вступаем на путь догадок, но что еще нам остается делать? Видимо, после изгнания пришельцев оказалось то, что частенько происходит после всех революций и переворотов. Прежнюю власть становится некому заменить. В данном случае некому было восстановить и держать выгоднейшую торговлю Балтики с Востоком. Встал род-народ, на род, началось взаимное истребление, так тоже бывало множество раз и вовсе не только в русской истории. Лишившись общего хозяина, подданные резали друг друга еще более свирепо и беспощадно, чем раньше. Но еще каждый род владел лишь очень небольшим участком общего пути. По отдельности ни Словений, ни Меря, ни Чуть, ни кто-то другой не умел и не мог организовать эту торговлю, сбыт даней, продуктов охоты и лесных промыслов. К этому добавьте полную возможность новых набегов, а то и восстановление господства свеев. Но тут же были ведь и свои, местные варяги, Русь. Они не хуже свеев разбирались в международной торговле, но были одним из местных народов. Был ли Рюрик один человек или целый клан, уже ничего не меняло. Ничего не меняет и степень насильственности прихода к власти Руси. Пригласили Русь княжить, или она сама, оскалившись железом, напросилась на власть, произошло главное – варяги вернулись во власть. Не любые варяги, а, как подчеркивает летопись, именно Русь.